Ася Уманская Из всех отличников факультета АКИ самой твердой была Ася Уманская. «Одни круглые пятерки, без колебаний и срывов. Ее портрет не сходил с доски передовиков учебы, шла прямым ходом на диплом с отличием. Одно время ставили ей в вину слабую активность в общественной работе, и зря. Работа у нее была и немалая». Преподавала в вечерней физико-математической школе, где собирались школьники, желторотые со всего города, а лучшие студенты читали им лекции, учили решать задачи. Но в Комсомольском бюро работа в физико-математической школы почему-то за общественную не считалась. «Они же делают это с удовольствием», — возражал секретарь Институтского комитета комсомола Комсоргу Курса Сережа Коху, на что Сережа Кох отвечал иронически Тогда дадим новое определение. Общественной называется работа, исполняемая бесплатно, но с отвращением. Бросьте, Кох, — говорил секретарь, — ирония, — это не русская черта. Сережа был с ног до головы русским, а фамилию Кох носил потому, что одному из его предков, крепостному Повару Фантазер-барин дал ее в порыве изысканности. Да, объяснений этих обстоятельств Сережа Кох не снисходил, но иронией пользовался широко. Был он высок, широкоплеч, белокур, курнос. По вопросу об общественной работе, что считать за нее и что не считать, у них с секретарем бюро разгорелась борьба, уже не в порядке иронии, в которую были вовлечены широкие круги студентов и даже преподаватели. Кончилось это полной победой справедливости. Секретаря сняли, а сменивший его новый провозгласил научную и педагогическую формы общественной работы самыми важными и почетными. Это вознесло Асю Уманскую на небывалую высоту, а Кох занялся очередной кампанией борьбой за упорядочение домашних заданий. Эта задача была потруднее, и Сережа застрял на ней надолго, если не навсегда. Что касается Аси то на нее никакие почести впечатления не производили. Она продолжала быть такой, как всегда, приветливой, трудолюбивой и скромной. Товарищи ее любили. Всегда поможет, объяснит, даст списать. Конспекты вела под копирку сразу в трех-четырех экземплярах. Потом за ними становилась очередь. Профессора привыкли видеть в передних рядах асины, внимательные глаза, улыбчивый рот и маленькие руки, ловко перекладывавшие копиркой листы тетради, иногда даже останавливались и ждали, пока она закончит эту нехитрую процедуру. Однокурсники удивлялись. Чего только Аська Уманская не знает. И по специальности, и по общему кругозору. Литература, музыка, живопись. Надо было состряпать стишки для стенгазеты. Шли к Асе. Она брала шариковую ручку, подпирала рукой щеку, чуть-чуть задумывалась и хлоп, стихи готовы. Люда Величка, соседка по комнате, подозревала, что Ася пишет стихи не только по заказу, но и для себя, хотя никому их не показывает. Это ее не удивляло. Асины способности ко всему на свете она воспринимала как нечто заданное. Но с точки зрения Люды Асина жизнь была чересчур сложна. Она словно не жила, а все время себя нагружала. А куда еще нагружать? И так дохнуть некогда. Громоздкая, тяжелобокая, с прекрасными черными глазами и маленьким ртом, Ася была и хороша, и дурна собой. В давние времена, когда «красивая женщина» означала «женщина с красивым лицом», Ася, безусловно, могла считаться красивой. В наше время, когда женщина смотрится целиком, как предмет в пространстве, скорее некрасивый. Прелестная личка на грузном основании. Полнота болезненная, чрезмерная, неполнота, тучность. Ребята иногда вздыхали. «Всем ты хороша, Аська! Только зачем ты такая толстая?» Она краснела и отвечала. «Углеводный обмен». Девочки-подруги, все как на подбор, тонкие, стройные. и стройные, Асю жалели. И ест-то как будто не больше других, а разносит ее и разносит. Ася мучительно стеснялась своей толщины, всегда носила юбку много ниже колена. Другие толстые были в институте такие, хоть и немного. Те не стеснялись, смело открывали ноги, ходили по коридорам, потряхивая бедрами... Ася так не могла. Единственная и поздняя дочь, Ася родилась, когда ее матери было уже 42 года. Что-то было неладно с беременностью, врачи советовали прервать. Она ни за что долго лежала на сохранении, рожала тяжело, со щипцами. Некоторые врачи Асину тучность связывали с родовой травмой. Софья Савельевна чувствовала себя безмерно виноватой, родила поздно и сковеркала девочке жизнь. «Не мучь себя, Соня», — говорил ее муж Михаил Матвеевич. «Что теперь делать? Разве лучше было бы, если нашей Асеньки не существовало? Что за вопрос? Даже подумать об этом было страшно». «Единственный обожаемый ребенок вообще дело опасное. Если этот ребенок к тому же и поздний, опасность возрастает вдвое. Как его вырастить не эгоистом, не пупом земли?» А родители об этом не задумывались, просто растили безгранично, любя для некоторых счастливых натур, безграничная любовь и есть воспитание. Жили они в украинском районном центре, небольшом городке возле Синей речки, петляющей, заросшей краснокорыми лозняками. Городок был уютен со своими полисадниками, мальвами, подсолнухами, любовно-белеными хатками». Пирамидальные тополя, растрепанные, возносились в небо. Старая ветряная мельница, один скелет, поскрипывала нерабочими крыльями. Скрип этих крыльев, скрип грачей. Жизнь тоже шла спокойная, с уютным скрипом, словно все всегда так было и будет, и слава богу, что будет. Асин отец преподавал математику в средней школе. Прекрасный педагог, он был снисходителен и не строг, двоек почти не ставил, но как-то добивался неплохой успеваемости. Главное, умел привить детям любовь к своему предмету. Вещь редкая, особенно у девочек». Софья Савельевна была учительницей музыки по классу рояля. Музыкальная школа, единственная на район, стояла в тенистом переулке, осененная липами. Облупленный деревянный домик весь щебетал и пиликал, источая разноголосые пение скрипок, переливы флейт и гобоев, пламенные монологи фортепиано, а то и язычное рявканье трубы. Стекались туда лопоухие серьезные мальчики в косо завязанных красных галстуках, голенастые девочки с бантами в волосах, все талантливые, все обещающие, так, по крайней мере, думала Софья Савельевна. С самого раннего Асиного детства шел между родителями любовный мирный спор о ее будущем, математика или музыка. Способности были и к тому, и к другому. Учили тому и другому, в конце концов, разберется сама. С отцом... У нее была дружба научная, деловая. Он с ранних лет обучал ее высшей математике. Девочка умела интегрировать в возрасте, когда другие еще с таблицей умножения плохо справляются. С матерью был связан другой мир. Мир музыки, ноктюрнов Шопена, сонат Бетховена, фук и прелюдий Баха. У Софьи Савельевны красивый, темноглазый, нарядно-седой – Были сильные маленькие руки, прекрасная туше. В свое время она подавала большие надежды, но короткие пальцы, плохо растяжимая кисть еле брала октаву, помешали ей сделаться виртуозом. Она была виртуозом в душе и мечтала о музыкальной карьере для дочери. С этой мечтой ей пришлось расстаться, стало ясно, что и у Асеньки руки малы. «Ой, если бы ты унаследовала руки отца!» — вздыхала Софья Савельевна. Ася, здравомыслящая не по возрасту, прекрасно понимала, что далеко по пути артистической карьеры она не пошла бы даже с отцовскими руками, но не возражала. Рано усвоила то, что другим дается с годами. «Не надо трогать волшебное, если бы которым тешат себя люди». С математикой никакого, если бы, не было нужным. Девочка была явно одарена. Есть вещи, которым нужно учить рано, математика, языки, плавание. Софья Савельевна, ничего не смысля в математике, Школа она вынесла только робкое к ней отвращение, часами слушала, не понимая разговоры отца с дочерью, ловя выражения их лиц, улыбалась, когда они смеялись. Казалось бы, что может быть смешного в математике? Оказывается, может». Васиной коротенькой жизни были уже свои переломы, свои эпохи. Самым трудным переломом — На котором она едва не сломалась сама, было поступление в школу. Из домашнего замкнутого мирка, нежно вращавшегося вокруг нее, она внезапно попала в другой мир, жестокой, насмешливой, разбойничей, где сразу же клеймом отметили ее полноту и стали дразнить ее свинтус-поуза. Мужеско-средний род этого прозвища делал его особенно обидным. «Бедные толстые дети! Сколько мучений достается им в школе! Их дразнят, шпыняют, высмеивают! Сколько поврежденных судеб!» надломленных душ. Асю Уманскую, к счастью, такая судьба миновала. После короткого периода подавленности она сумела выпрямиться. Когда Асю дразнили, она не сердилась, не огрызалась, не уходила в себя, попросту тихо грустила. К тому же она сразу начала учиться лучше всех в классе, и прочное положение отличницы пятерки по всем предметам, кроме физкультуры, спасло ее от грубой душевной травмы. К дававшейся ей физкультуре она, добросовестная во всем, тоже относилась ответственно. Ее даже ставили другим в пример. Вот уманская, неспособная, как старается. Кончила она с золотой медалью. Надо было решать свою дальнейшую судьбу. Отец с матерью были уже на пенсии. Жилось им трудновато. И Ася склонялась к тому, чтобы остаться с ними, работать и учиться заочно. Родители и слышать об этом не хотели. Все знают, что такое заочное обучение. А Асеньке надо думать не меньше, чем об аспирантуре. Обсудив все на семейном совете, решили... В Москву. Когда-то семейный совет вот так же отправил Татьяну Ларину в Москву на ярманку невест. Нынче нравы были другие, но сделать карьеру способной девушке в Москве было всего сподручнее. Кто-то присоветовал институт, где, по всем сведениям, отлично была поставлена математика, чистая и прикладная, и где была знаменитая школа кибернетики под руководством всемирно известного Завалишина. Его книги из серии «Введение в современную математику», отличные, ярко написанные, Ася уже прочла, и это во многом предопределило ее выбор. Она приняла решение. Кстати, одной из ее любимых была как раз книжка Завалишина «Теория решений». Болезненно рассталась с родителями, уехала в Москву. Экзамены выдержала блестяще, была принята. В общежитии... Досталась ей уютная комнатка на двоих. Со своей соседкой, Людой Величко, Ася сразу же подружилась, помогала ей в учебе, давала списывать контрольные работы, домашние задания, нормальная форма студенческой взаимопомощи. Все так делают. Вероятно, это следствие непродуманной системы требований. Каждый предмет, каждая кафедра борется за свое место под солнцем. Каждый преподаватель, не считаясь с другими, — дает домашние задания, выдвигает требования. Все это делается с запасом и с запросом, вроде заявок на материальное оборудование в расчете на то, что все равно срежут. И срезают, да еще как, без этого не обойтись. Сережа Кох... Человек вообще любопытный и не ленивый не поленился и подсчитал, сколько же часов в день надо работать, чтобы а. добросовестно и самостоятельно выполнить все домашние задания, б. проработать лекционный материал, в. подготовиться к практическим, лабораторным и контрольным, г. прочесть всю рекомендованную литературу, оказалось... 15 часов как минимум, это не считая шести аудиторных. А семинары, факультативы, собрания, общественная работа, с ними получалось на круг все 20. Двадцати шести часов в сутки не было ни у кого, на сон по сережной раскладке, оставалось минус два часа, только он не знал, как осуществить отрицательный сон. Докладывая результаты своих подсчетов на курсовом комсомольском собрании, Сережа вызвал легкомысленный смех своих товарищей и призыв куратора держаться существа дела и не допускать преувеличений. Да, конечно, всего сделать было невозможно, но никто и не пытался делать все. Важно было обеспечить «Непотопляемость, то есть вовремя отчитаться». Студенческая жизнь превращалась в серию мелких обманов. Там списать, тут подчистить, здесь улизнуть. Домашние задания выполнялись по очереди, шпаргалки писались оптом. Подпольно циркулировали полученные еще от предыдущих потоков решения задач. Занашиваемые до дыр они переписывались с ошибками, которых никто не замечал, разве случайно у преподавателей... Тоже не было времени. Невыполнимые требования страшны тем, что развращают людей, приучают их к симуляции деятельности. Странным образом получалось, что, несмотря на все контроли, придирки, проверки, большинство студентов ухитрялось выкраивать себе свободное время. Его было бы меньше, если бы требования были более умеренными. Фактически сверх шести аудиторных, мало кто работал больше 3-4 часов. Эти часы шли на залатывание самых неотложных зияющих дыр. Процесс обучения был как перманентный тришкин кафтан. Некоторые ликующие, праздноболтающие, как называл их Сережа Кох, сверх аудиторных часов вообще не работали, смело плыли с развернутыми парусами навстречу сессии «Там разберемся». Они хорошо понимали, что отчислять не в интересах начальства и что выбыть из института за неуспеваемость куда труднее, чем в него попасть. Удивительно было не то, что имелись ликующие, а то, что рядом с ними существовал, трудился и радовался труду. Немногочисленный стан погибающих. Видно, любовь к науке неистребима и неразлучна с молодостью. В «Асиной» группе, кроме нее самой, был еще один отличник – Олег Раков, красивый, высокий, самоуверенный, прекрасно одетый, хиповатости не признавал. Атласные русые волосы кончались элегантным полукругом пониже ушей. Против Олеговой прически не возражала даже военная кафедра, ведшая священную войну с длинноволосами, пока безуспешно. Родители Олега были научные работники. Отец-профессор, доктор, недавно, не без труда ставший членом-корреспондентом, против него выступали два-три академика, говорившие, что еще рано. На самом деле их раздражала его манера локтями пробивать себе дорогу вверх. Мать – кандидат наук, красавица и умница, душа конференций, зарубежных поездок, симпозиумов. То, что Олег будет научным работником, в семье, разумелось, само собой, как в семье мастеров арены, цирковое будущее детей. Потомственные научные кланы устойчивы, хотя и не плодовиты. Научная работа для них — естественная форма существования. Прочной системой связей будущее Олега было обеспечено. Он с малолетства был записан в ученые, как когда-то дворянские недоросли сколыбели проходили службу в полках.